Глава тридцать девять. Хочу попросить тебя о поддержке, произнесла я в артефакт, и в голове раздался стон. Девочка, убери эту штуку от рта, недовольно попросил Блей. Ты говоришь прямо мне в ухо. Прости, неловкими укнула я, отодвигая медалью на от рта. Блей, я хочу попросить тебя о помощи. Помоги устроить диверсию во дворце императора. Выполила я и замерла, глядя в глаза хранителю. Он сидел с высоко поднятыми ушами, не понимая, что происходит. Вместо ответа в моей голове раздался громкий мужской смех. Тарх рассмеялся мягко и легко, как от хорошей шутки. Ты мне нравишься, признал он, отсмеявшись. Как тебе удалось сбросить мои сонные чары? Если поможешь, что расскажу. Схитрилый я, Тарх хохотнул. Боюсь, ты не в том положении, чтобы ставить условия, осадил меня Блей. Я сейчас наблюдаю за ходом сражения, пока силы равны. На стороне императора владение территорией и ловушки, у твоего мужа тактическое превосходство и опыт. Что победит? протянул он со скучающими интонациями. У тебя есть Тархи, произнесла я с намеком. И что? фыркнул Блей. По сути, он самый есть тарх. Задействуй их, помоги Дейерану, сказала прямо. С чего это вдруг? Я буду помогать тому, чей рот убивает моих питомцев уже сотню столетий. Прозвучало без капли оскорбленности. С того, что он нужен тебе, чтобы закрыть эту тархову завесу, съязвила я. Тебе нужна победа Дейерана не меньше, чем мне, а может даже и больше. Ты так сомневаешься в своем муже? Хотнул Блей. Я думаю, что такой честный человек, как Дей, вряд ли станет сотрудничать с тем, кто нападал на его замок и стоял в стороне, когда он боролся за жену. Тебе бы не помешало набрать очки перед вашим знаменательным знакомством. Хорошая мысль, протянул Блей. Но позволь мне проверить тебя на прочность, маленькая княгиня. Я пришлю то, что ты просишь. На этом моя поддержка закончится. Сумеешь совладать с ними? Завтра проснешься императрицей. Что? О чем ты? С кем? С ними? Что ты мне пришлёшь? Не поняла я, но ответа не последовало. Тарх положил трубку. В этот момент внутри меня, словно что-то щелкнуло. То тепло внизу моего живота, которое сбрасывало чужеродные чары и защищало меня, вновь дало о себе знать. Но на этот раз все совсем по-другому. Хозяйка, что происходит? Начал было изумленную тирату Гарт, но вдруг ощутинился, глядя поверх моей головы. Шерсть на нем встала колом, когти оголились, подземелье наполнил грозный рык. Даже представить боюсь, что он там увидел. Ой, пикнула я, обернувшись. Тархи! Блейден прислал мне настоящих живых тархов. Монстры появлялись из клубка тьмы и сразу впивались взглядами в меня такую сладкую и аппетитную. В их демонических глазах ясно читалось желание сожрать меня. Фу, нельзя! Я попыталась вспомнить команды, которые обычно дают собакам. Впрочем, эти чудовища лишь отдаленно напоминают пёсиков. Их становилось все больше и больше, и каждая животина... Не сводилось меня голодного взгляда, когда число тархов достигло двадцати штук. Блейфиди мы решил, что на этом стоит остановиться. Стая ино мирных монстров стояла в подземелии, не сводя с меня голодных взглядов. В какой-то момент один из них сделал маленький шаг ко мне, и остальные последовали его примеру. Они начали надвигаться на нас с гардом. Хозяйка, я перемещу вас отсюда. Шепотом сообщил мне хранитель. Нет, постой, ответила я песчящим голоском. Эй, стойте! Собравшись силами, я придала своему голосу твердости, но это не помогло. Тархи не впечатлились. Эх, сюда бы Дейронс его командирским басом. А ведь это идея. Я вспомнила, как муж общался со своими подчиненными так, что я сама слыша это, была готова бежать на завесу. и приступать к службе. «Стоять!» произнесла громко и четко, сложив в свой голос внутреннюю силу. «Да я меньше каждого из этих монстров в три раза, но на мою внутреннюю силу еще никто не жаловался». Тархи замерли. Все как один, вскинув свои головы. Удивительное зрелище. Жуткие чудовища, наступающие на хрупкую девушку и ее верного хранителя. «Я княгиня тьмы!» Александра громко объявила им, чувствуя, как страх от появления тархов рассеивается будто туман. Я точно поняла и почувствовала, мне под силу с ними совладать. Какая-то часть меня, та самая, которая была принята тьмой, прекрасно знает, что делать в такой ситуации. Я чувствую странную связь с тархами и кажется, что я всегда ее чувствовала. Так, так, так, произнесла я, обводя своих мальчиков цепким взглядом. Тархи не сдвинулись с места. Сильные, мощные, опасные. То, что мне нужно. Император крупно пожалеет о том, что сделал. Кровожадно улыбнулась я. Ха-ха-ха, хозяйка, проскулил Гарт рядом со мной. Что происходит? Если коротко, то Тархи помогут нам в борьбе. Улыбнулась я. Но для Гарда это прозвучало так, словно я сказала, что одолеть крыс нам поможет сорочка. Почему они вас слушаются? Хранитель смотрел на меня, как на воплощение Гитлера. Они часть тьмы, ответила я с гордостью. Почему я произнесла именно эти слова? Они сами вырвались. Я даже не успела сформулировать мысль. Они убийцы, заявил Гарт, взглянув на Тархов с ненавистью. Именно. Подмигнула я своему хранителю. Гард посмотрел на меня странно. Я и сама почувствовала, что изменилось. Отступили жалость, страх, сострадание. Я словно сама наполнилась тьмой. Стала сильной, холодной, спокойной и уверенной. Странно. Но в этот момент то, что нужно. Будем действовать, а потом разберемся с моими эмоциями. «За мной!» – скомандовала я. И сама поразилась тому, как властно звучит мой голос. Тархи не колебались, все как один двинулись за мной. Блей, произнесла я, держа артефакт у самогуб. Хаос! Ответ прилетел мне в голову. Не говори в артефакт, потребовал Тарх. Я просто хочу, чтобы ты меня хорошо слышал. Убрала эту каменную штуку лишнего немного от своих губ. Спасибо, Блей. Каждой секундой моё настроение менялось всё сильнее. Я почувствовала невероятный прилив уверенности, силы и решимости. Мною будто что-то двигало, а я даже не пыталась этому сопротивляться. Это приятно. Стоило покинуть подземелье, и меня захлестнули новые ощущения. Я начала чувствовать Тархов, словно внутри появился радар. Я понимаю, где сейчас находится каждый из них. Все двадцать голов! Это невероятно! Да я этот дворец с землей сравняю! Хозяйка! Голос Гарда заставил меня обернуться. Медленно повернув голову, я посмотрела на хранителя. Остановитесь! Вы не в себе! Пёс смотрел на меня со смесью страха и беспокойства. Возможно, не стала спорить я и вновь обернулась к Тархам. За мной! Что он с вами сделал? Гарт заступил мне дорогу и заглянул в глаза. Хозяйка, что вы творите? Одумайтесь, вас же убьют. Гарт, я знаю, что не могу остаться в стороне, ответила я абсолютно спокойно. С одной стороны, я прекрасно осознаю, что поступаю странно, но в то же время знаю, что не могу иначе. Обогнув хранителя, я направилась во дворец. в котором то и дело загорались вспышки в света. «Император атакует моего мужа! Вперед!» скомандовала я Тархом и даже не заметила, что мой хранитель Гард куда-то исчез. Интуитивно я почувствовала самого сильного самца в доверенной мне стае. Стоило только подумать о том, что он должен держаться рядом, как Тарх сразу оказался по правую руку от меня. «Не убивайте никого, император нужен живым», — сказала я ему. Тарх едва заметно кивнул, и все вместе мы направились во дворец. «Ко мне!» — приказывала я, испытывая странное ледяное раздражение. «Как могут люди бояться этих собакоподобных кретинов? Они непроходимо тупы, не страшные монстры, а какие-то дети на школьной перемене». Пришлось напрячься и вложить в свой голос милый, Всю силу, какая только есть в моей сущности, чтобы угомонить энергию Тархов. Мальчики немного распоясались. Мы с ними уже преодолели несколько пролетов дворца, направляясь в главный управленческий пункт. Все вспышки света происходят в одной единственной башне. Я не сомневаюсь, что белобрысый император прячется именно там. Вот мы и решили наведаться к нему в гости. По дороге пришлось сдерживать Тархов. чтобы они не загрызли охрану дворца насмерть. Я и не думала, что это может требовать столько энергии и сил. Яли на ногах стою, будто все это время тащила на себе скалу. Император успел укрепить свои позиции и выставил перед своим обиталищем половину армии. К нему придется прорываться, чтобы добраться до главного зала мне. Только сейчас, стоя перед воротами главного зала, я вдруг поняла, что вновь не чувствую эмоций Дейрона. Чувствительность в метке есть, но ее словно поставили на паузу. «В атаку!» – скомандовала я, и Тархи с огромным удовольствием бросились на амбразуру. У них не было ни страха, ни сомнений. Настоящие орудия для убийства и войны. Они начали грызть все контуры защиты – Съедая и становясь лишь сильнее, император может и готов к встрече с Дейераном, но вот Тархи все его защиту ломают, как картонный домик. Когда монстры вырвались в главный зал, я ощутила, как по телу разлилось звенящее тепло, непередаваемое ощущение превосходства и силы. Из зала послышались крики мужчин, которые не ожидали такого подкрепления от сил тьмы. Сама я не спешила входить внутрь, лишь когда от Тархов пришла короткая мысль, что для меня здесь относительно безопасно, я ступила внутрь. Верно говорят, что у войны не женское лицо. То, что я увидела, надолго останется у меня в памяти. Много раненых, но мертвых я так и не увидела. Тархи следовали моему приказу не убивать без необходимости и обезвреживали людей императора. Появление тархов застало их врасплох. У светлых просто не было оружия против этих шипастых монстров. Будто в трансе я наблюдала за побоищем, когда меня будто бы дернули за невидимую ниточку. Что-то вокруг нас изменилось. Отовсюду хлынули голоса. Новые звуки сражения, топот сотен мужских ног. Звуки доносятся не ото входа, возле которого я стою, а с портеров, расположенных на уровне второго этажа. Это, упс, пискнула я, увидев воинов в уже знакомой мне черной форме. Воины тьмы. Среди них я замечала парней в огненно-красных одеждах. Похоже, князь Огня все-таки поддержал моего мужа. Они прорвались во дворец и теперь появились в главный зал. Как я понимаю, это сердце дворца, самое защищенное и важное место. Именно поэтому император засел здесь. Тот, кто контролирует сердце дворца, тот держит в руках власть над империей. Забавно, что мы с Дэйроном прорвались сюда почти одновременно. Я физически ощутила его приближение, обернулась, взглянув вверх и обомлела. Таким я еще не видела своего мужа. грозный, вооруженный до зубов и чертовски злой, он буквально влетел в главный зал, спрыгнув сверху, как Бэтмен. С его появлением битва стала еще более ожесточенной. За ним ворвались оба брата, и уже после них остальные военные. Стоп, это Паша. Могу поклясться, что видела лицо Павла. Шум сражения стал таким громким, что я не слышала собственный голос и что самое главное. Он и не думал стихать. Я ощутила громкий хлопок в голове, словно между ушей взорвалась хлопушка. В тот же миг эмоции Дейрона захлестнули меня, как ловимо. Решимость, страх, холодные расчеты, горящие внутри пламя, а еще сила, смешанная с опустошающими мыслями о том, что он может опоздать. Это что-то невероятное. У меня в ушах загудело от избытка чувств. Душа Дейрона стала для меня почти второй кожей, Что чувствовал он, то явственно ощущала и я. Спустившись вниз, князь оторопел. Увидев Тархов, он впал в такую растерянность, что даже позабыл обо мне. Ненадолго, конечно. Но все же Тархи выбили его из колеи. Первым его порывом было начать обороняться. Дей решил, что император подстроил ему шипастую ловушку. Но быстро понял, что монстры пожирают врагов князя. И решил не вмешиваться. Я четко уловила его мысль: пусть сожрут друг друга, если на то воля богов. А самое забавное, то, что мой дорогой супруг до сих пор не замечает меня, стоящую за его спиной. Императору надо дать должное, он и не думает сдаваться даже в такой безвыходной ситуации. Одербать его от трона придется с кровавыми соплями. Его воины не отступили, и схватка началась накаляться. Я просто обязано поучаствовать в этой заварушке. Зря что ли пришла сюда? След за Дейераном вниз спускались и остальные воины. Их тархи также подвергались шок. Мужчины стояли в растерянности, не зная, кого атаковать: людей императора или по старой привычке тархов. Наконец Дейеран дал команду, и его люди ринулись на светлых. Тархов обходили стороной, от греха подальше. Мальчики, протянула я, чувствую, как тархи наслаждаются бойм. Для них это удовольствие и развлечение. Своеобразная дискотека. Порвите всех, у кого одежда светлее вашей. Что ж, повеселимся.